Оперативник достал блокнот и карандаш. Как ваша фамилия? Сурово спросил он. Это рассмешило старика. Я ведь могу называться любым именем, и вам судье остаётся лишь одно поверьте мне. Он говорил замедленно, словно подыскивая нужное слово, но построение речи выдавало в нём грамотного человека. Так всё-таки какая у вас фамилия? Ну, допустим, Ипостасиев. Зачем вам это? Для прописки. Да, я помню, что для прописки нужен был адрес. А какой же адрес на Колыме? Впрочем, я не возражаю. И Потасиев показал на крохотное окошко, затянутое грязной ситцевой тряпкой. Вот течёт танки. Они же впадают в неё ручей, у которого нет названия. Устроит ли вас Мой адрес. Оперативник выговорил ему с назиданием. Каждый гражданин должен иметь паспорт. Ипостасьев отмахнулся от него. Собаки всегда узнают меня и без паспорта. На вопрос, не проходили ли мимо его зимовья четверо беглых преступников с оружием, он сказал, «Вы ошибаетесь». Их было трое. Нет, бежали четверо. А я говорю, что видел троих. куда ж делся четвёртый? Четвёртого слопали. Пояснил и Потасиев вполне серьёзно. Не знаю, как сейчас, а раньше так и делалось. Без срочники брали в побег дурака, которому и сидеть-то осталось полгода. Дурак бежал, не ведая того, что он служит живыми консервами, а из его задницы наделают рамшдейксов. Да вы это бросьте, сказал Опер. Я вас без шуток спрашиваю, куда прошли эти бандиты с винтовками? А вам что надо? Они сами или их винтовки? Лучше бы и то, и другое. Опер раскурил папиросу и,postdataв заинтересованно осмотрел спичечный коробок, на этикетке которого был изображён аэроплан, а внизу призыв вступать в общество ОСО Авиахим. ОСО Авиахим. "Это на каком языке?" "На русском", ответил оперативник и показал ему своё удостоверение. "Я из ОГПУ", сухо сказал он. "ОГПУ? Простите, вас не понял. Что это такое?" "Короче, куда прошли эти гады с оружием?" И Потасеев встал с лёгкостью, какой трудно было ожидать от старика. И, нагнувшись, вытащил из топчана четыре винтовки, затворы которых были обмотаны промасленными тряпками. Пожалуйста, сказал он, сваливая оружие на стол. Оперативник, малость опешив, пожал ему руку. Спасибо. Но где же сами бандиты? И Потасиев расставил двери, в которые потекла сеньевая мгла, пропитанная беспощадным комариным зудением. На опушке леса Чернил холм свежей земли. Разройте, они там, сказал он. Работник ОГПУ не поверил ему. Вы что, убили всех троих? Да. Мне очень надоели эти трое. Сразу же, едва появившись из лесу, они съели мою собаку. Но они даже не зарезали пса, а разорвали его за лапы. В моих ушах до сих пор стоит крик несчастного животного. Эти трое мерзавцев были покрыты вшами, а я брезглив. Они угрожали мне своими винтовками. Спрашивали дорогу к Якутску, да, и требовали от меня золота. Тут я не выдержал. Он закрыл дверь и снова сел, внешне невозмутимый. — Как же вы, старый человек? — спросил его Балабин. И справились с тремя здоровыми преступными бугаями. Ипостасьев сказал, что когда-то не страшился в одиночку принять бой с целым взводом противника, но и сейчас у него еще хватит сил и умения, чтобы расправиться с тремя. Оперативник снова разложил свой блокнот. «Так я составлю протокол об убийстве, не возражаете?» «А мне, сударь, ровным счетом плевать на тот протокол, который вы составите. Я не чувствую себя виноватым». Балабин, помня о деле, спросил, «Есть тут поблизости золото?» Оно даже ближе, нежели вы полагаете. И Постатив снова пошагал под топчаном с кисетом в руках, вернулся к столу. Развязав тесёмку, он опрокинул кисет. На доске протекло тяжёлое, маслянистое золото. "Где намыли?" вмешался Опер. "Вы не должны спрашивать меня об этом. Ведь я хорошо разбираюсь в людях, и я вижу, что именно вам золото не нужно. А золото ищет вот этот молодой и красивый человек. такими словами он всю горку передвинул к Балабину. Ещё хочется, спросил он, словно ребёнка лакомку. А разве у вас есть? Где-то валялось, уже забыл. Покопавшись в хлами, что лежал под столом, и поставив, достал тряпицу, внутри которой лежали самородки. Решил как-то умыться в ручье, нагнулся, воды зачерпнул в ладони, а под водой вижу, что-то блестит. Мне жалко. уже не к нему. Но оставлять его в ручье тоже показалось излишним барством. Вот и собрал. Можете взять себе. Балагин тихонько наступил на ногу аперативнику, чтобы тот не вмешивался в разговор. Он спросил и Пастасева: "Не будете ли вы столь любезны показать мне то место, где вам удалось обнаружить россыпь и самородки?" С великим желанием согласился старик: "Если уделите мне клочок бумаги, я вам нарисую". Из-под его руки возникла удивительно точная топографическая сетка ближайших притоков Колымы. Крестиками он обозначил месторождение золота. «Здесь его больше, чем на Клондайке», — сказал Ипостасев. «Но, к сожалению, в этом году вы не сможете заложить прииск. Морозы остановят вас в пути, а реки станут, и тогда у всех вас ждет неизбежная гибель. Когда-то в молодости я тоже грешил старательством, и по опыту знаю, что золото, как и преступные натуры, — любит затаиваться от людей в самых угрюмых местах. Утром караван тронулся в обратный путь. В следующем году, сказал Балагин, я приду снова и надеюсь опять встретиться с вами. Я бы тоже очень хотел этого, отвечал и Потасиев.